Минута, и палуба возле нас очистилась. Я повернулся назад, переводя дух. Нет, ранами решили, что очистили палубу. К карамовой на стройке пробивались ещё два десятка. Пока их сдерживали узкие проходы, но и защитников там было мало. Я заткнул разряженный пистолет за пояс. Хватил левой рукой кинжал, взмахнул шпагой. За мной бей гадов. Опять по-русски. Но меня поняли. Топача, как стадо слонов, мы ринулись на пиратов. Мною овладело боевое бешеństwo. Я стал как берсерк у норманнов. Реакции стали быстрыми, мышцы налились силой. Я колол шпагой где доставал вселе там колол им парировал удары и наносил сам кругом слышались крики звон оружья стоны раненых и хрипы умирающих на палубе было скользко от крови пот застилал глаза передо мной стоял сухощавый жилистый пират без рукавки на голое тело голова повязана косынкой Мускулы не играли, как у здоровяков, были как верёвки. Опасный противник. Такие очень быстры в движениях, выносливы и неплохие бойцы. Он не размахивал саблей, опустил её кончиком вниз и смотрел на мои ноги. Очень опасен. Перед атакой противник всегда меняет положение ног, перенося вес на атакующую ногу. Я сделал одно обманное движение, другое противник не двинулся, переводя дыхание. Кажется, вот удобный момент. Я ринулся в атаку, рассчитывая на длину шпаги, и позорно поскользнулся на скользкой палубе. Уже падая, увидел, как турок взмахнул саблей, и из положения лёжа полоснул по ногам. Турок стал заваливаться на меня. И что меня удивило, с окровавленным черепом. Я откатился в бок, выставив стелет. Турок напоролся на него, но это было уже излишним. Он был мёртв, когда падал. За убитым стоял испанец и вытирал рукав саблю. Грас и Самига выскочил откуда-то из потаённых уголков мозга. Вот ведь головоломка. Я никогда не знал испанского. Он протянул мне руку, я поднялся. На палубе были только убитые турки и наши матросы. Кто жив, кто ранен, а кто и убит? Рядом стояла притянутая верёвками шебека. На ней окопашились двое-трое человек. Уйдут ведь, обрубят верёвки, поднимут паруса. Судно ведь небольшое, и будут в далеке ждать подмоги. Нет уж. Я указал шпагой на шабеку и прыгнул на ее палубу. За мной загонали трое испанцев. За несколько минут мы перебили оставшихся пиратов. Заглянули в трюм. Он был пуст, видно, никого еще не успели ограбить. В углу сиротливо стояли несколько бочек. Я подошёл. Порох, то, что надо. Я выбил ногой дно у одного бочонка, начал отходить к выходу из тюрма. Нежалея сыпал зернёный хороший турецкий порох на пол тюрма, потом на лестницу, на палубу. Испанцы уже перебрались на каракку и, подав руки, втащили меня на корабль. Мы перерубили верёвки, и течение стало разносить суда. Я сбегал на вторую палубу, схватил клеющий фитиль и размахнувшись, закинул его на палубы шабеки. "Ставьте быстрее паруса!" закричал я. Но матросы и без команды уже вовсю лазали по реям. Наше судно отходило от обречённой шабеки. Удивительно, но на ней ничего не происходило. Не было видно ни дыма, ни огня. И вдруг шебека как будто раздулась и подпрыгнула на волнах. Из всех щелей вырвалось пламя и посудина разлетелась на куски. Обломки досок долетели даже до нас. Все смотрели на гибель пиратского судна. С кормы кричал Уайен: "Чевау, строили цирк, быстрее все на паруса, уходить быстрее надо". По носовой части снова течь. Его крик вернул нас на грешную землю. Мы, то есть я и за мной испанцы, помчались на нос. Удалялась в разошедшуюся обшивку, пока упрорехал хлопотал шкипер с матросами. Мы стали качать ручки насоса, сменяясь через каждые 5 минут. К сожалению, мощности насоса не хватало. Но можеты наших усилий. Невода медленно прибывала. Что наступит раньше: появится суша или мы затонем? Вот и задача: утопить две шабеки, перебить пиратов и утонуть самим. Такой конец меня не устраивал. Я побежал к Обрагину. Времени просто ходить не было. Как тут у вас? Пока порта не видно. Берек он Венеца вдали, но я что-то не определюсь пока, где мы? Как на носу течёт и сильно. Надо что-то срочно придумывать. Что? Ветер слабый, ход маленький. Давай срочно всю команду, кроме рулевого в трюм. Самые тяжёлые грузы перетащим к корме. Нос хоть немного поднимется. Я думаю, этого хватит, что вода не заливалась. Хорошо? Абрамян приказал рулевому держать прежний курс. Оскальзываясь на окровавленной палубе, мы помчались к трюму. На ходу капитан громовым голосом изрыгая проклятия, собирал матросов. Нас собралось в трюме человек 20. Стали перетаскивать ящики. И перекатывать бочки ближе к корме, выбирая потяжелее. Через полчаса довой работы днище постепенно наклонилось назад. Прибежал шкипер. Поступление воды уменьшилось. Насосы исправляются, но воды набралось много. Приказав продолжать работу, О'Брайен кинулся на верхнюю палубу. Я за ним. Выглянули за борт. Разошедшаяся обшивка была на виду, чуть выше уровня воды. Ещё бы поднять нос сантиметров на 30, да уже, пожалуй, некуда. Теперь остаётся ждать. Дав запаренным матросам 5 минут перекурить, Брайан заставил их смыть с палубы кровь, скользко, а по палубе бегать сейчас надо. Матросы не церемонясь Вытянули за борт убитых пиратов, предварительно поснимав с них оружие и почистив карманы. Наших убитых сложили у трюма в рядок. Я насчитал 12 тел. Много, но могло быть значительно больше. О'Брайен набив трубку присел рядом. Как думаешь, дойдём? Должны Большое спасибо за помощь. Как бы ни не высер, неустоять бы нам. Сам я не отважился бы на таран, да и команда одна не устояла. Высер, более как ураган, да и испанцы себя неплохо показали. Верно. Один из них спас мне жизнь. Я видел, только далеко был, помочь не успевал. Мы ещё посидели несколько минут, отходя после боя, я врала свечью. Давно у меня таких рейсов не было. Ураган, потом пираты, теперь кич. Приду домой, пойду в костёл, свечи святой Марии поставлю. Мы перекрестились. Обраян удивился: "Как-то ты не так крестишься?" Я православный христианин. А. -а, -а. По-моему, он ничего и не понял. Пошёл на кормовую надстройку и взялся за подзорную трубу. Долго изучал берега, затем изумлённо вскинул брови. Я подошёл. И где мы? Убей меня, гром. По-моему, это Мальорка. Что это? Остров испанский. Здесь только один порт. И приказал рулевому: "Левее на 3 градуса. Порт, как и остров испанский, недавно принадлежал Португалии. Он уже виднеются домишки". Но он передал мне подзорную трубу. Я поднёс её к глазам. "Да, какие-то домики есть. Это порт Пальма. Дермовеньки, гаратишка, нау, выпоронет". сам я был здесь лет 20 назад но, думаю, ничего не изменилось